Глава 27 В четверг прибыл с официальным визитом премьер-министр Японии. Стоя на подиуме рядом с Дэвидом Кэмероном, как незадолго до него Барак Обама, Синзабе предупредил о том, что голосовать за Брексит недальновидно. Даже японцы озабочены грядущим референдумом. Рози раздражали связанные с ним мрачные прогнозы, но в целом Брекзит не вызывал у нее опасений. В конце концов, провели же референдум о независимости Шотландии, и ничего страшного. К тому же сегодня японцами занималась не она. Аудиенция у королевы продлится недолго, сэр Саймон на таких дипломатических встречах собаку съел. У Рози был выходной, и сэр Саймон настоял, чтобы она воспользовалась им, поскольку следующая неделя обещала быть суматошной. Днем Рози договорилась встретиться в Кларидже с русской миллиардершей Маша Перовская хотела о чем-то поговорить. Рози вошла в сияющее бежевое фойе и удивилась даже не сдержанной роскоши самого дородного лондонского отеля, а собственному спокойствию. Служба во дворце? наложила на нее свой отпечаток, как прежде работа в банке. Тимбилдинги проходили в загородных спа-отелях, а ужины с клиентами — в отдельных кабинетах ресторанов, где светили люстры венецианского стекла, и официанты подавали винтажные вина. Теперь ей нравилось винтажное вино, и она даже немного в нем разбиралась. Ей нравилось, как цокают каблуки ее туфель Франческо Руссо по черно-белому мраморному полу фойе. Ей нравилось, как на миг застыло лицо портье, когда она назвала Машина имя. Рози проводили в лучшие апартаменты. Она и сама цепенела на встречах с королями и президентами. Правда, выучилась это ловко скрывать. В номере люкс Маша играла на рояле что-то энергичное и страстное, покачиваясь то в одну, то в другую сторону, когда тянулась к крайним клавишам. Рози молча наблюдала за ней. Служанка отворила ей дверь и скрылась в соседней комнате. Наконец, пьеса закончилась. Маша глубоко вздохнула, закрыла глаза. Чайковский, не оборачиваясь, сообщила она. Под настроение. Вы замечательно играете. Знаю. Маша посмотрела налево. В окне с отдернутыми тюлевыми занавесками виднелись крыши Мэйфора. «Надо было стать музыкантом!» Она повела плечами, слабо улыбнулась Розе. «Вы пришли. Как Ее Величество!» «Прекрасно, спасибо. Вы передаете ей мою благодарность?» «Конечно. Если она когда-то...» «Хочет послушать русскую игру?» — с надеждой проговорила Маша. «Неужели она намерена кого-то рекомендовать?» — удивилась Рози. А потом догадалась. Бедняжка просто хотела снова увидеть королеву, побыть рядом с ней. «Так уж босс влияет на некоторых людей, даже, пожалуй, на большинство», — подумала Рози. «Жаль, что ей уже никогда не послушать мистера Бродского», — Рози решила немного переменить тему. Она никак не могла взять в толк, зачем ее позвали. «Хотите пить?» — спросила Маша, встала, подошла к бархатному дивану и непринужденно раскинулась на нем. Рози чинно присела на кресло напротив. Маша была в обтягивающих джинсах, басая, в длинной просторной футболке и бусах. Волосы не мытые, не чёсанные, на лице ни следа макияжа, но так она казалась куда краше. «Чашку чая, будьте добры», — хотела ответить Рози, но тут слуга принес поднос с чаем, кофе, минералкой с газом и без газа, двумя видами смузи и хрустальной вазой с фруктами. «Пожалуйста, не стесняйтесь», — Маша величественным жестом указала на поднос и одновременно сделала слуге знак «Удалиться». Рози взяла розовый смузи, скинула туфли, уселась с ногами в кресло. Почему бы не получить от ситуации удовольствие, даже если не понимаешь, что происходит? Чем я могу вам помочь? Следующий час прошел очень странно. Маша вывалила на Рози неприглядные подробности своей незадавшейся супружеской жизни. «Он относится ко мне, как к кулитке под его ботинком». Якобы меня интересует только искусство. Но откуда он знает, что я думаю, если он никогда ко мне не говорит? Мы не занимаемся любовью с семи недель назад. Он был прекрасный любовник, а теперь делает это, как будто ненавидит меня. Маша уставилась в потолок. Недавно подарил мне Бишона Фрезе. Говорит, сука для суки. Представляете, сказать такое жене. — Я отдаю собаку поварихе. — Так он уволил повариху. — Она хорошая повариха. Маша повертела на пальце бриллиант величиной с чаячье яйцо, любуясь игрой света на его гранях. — Каждый день допрашивает меня за Вадима. Он правда гей? Или это была шутка? Мы устроили групповуху? — Мерзость. — Отрицает, что приказал его избить, но я знаю, что это так. Злится, что я помогла Максу. Я сказала, я от тебя уйду. Он сказал, иди. Я и ушла. Сюда. В самый дорогой номер, который я нашла. Он велел следить за мной, но мне плевать. Да уж, ситуация непростая. Рози сознавала, что преуменьшает. Она бы в жизни не стала жить с мужчиной, который использует собаку, чтобы оскорбить жену, не говоря уж об остальном. С другой стороны... Она и кольцо бы такое не приняла. Слишком ко многому обязывает подобный подарок. Мне уходить от него? Я не специалист. Вы работаете у королевы и все время даете советы, причем на высшем уровне. Не в таких вопросах. У нее четверо детей, и все разводились. Только трое. Граф Уэссекский, она понимает боль. Она просит вашего совета. Нет? Вообще-то нет. А я думаю, просит. Припечатала Маша, плавно повернулась и тоже поджала ноги, как Рози. Я думаю, она вам доверяет. Я вам доверяю. У вас что-то есть. Вы единственное, кому я доверяю. Поэтому вы здесь. Едва ли. «Вы не делаете ля-ля-ля, как другие, не учите меня жить, не говорите уйти от него, как моя мать, или разводиться и отсудить миллиард, как советует мне сестра, или остаться вечно, как говорит мне бабка. Так что мне делать?» Розина нахмурилась. «Вы спрашиваете всерьез?» «Конечно! Скажите мне!» «Ну вот, вы улыбаетесь. Почему вы улыбаетесь?» Розе не поддалась. Вы сами сказали, что вы не хотите, чтобы вам указывали, что делать. Вы сами знаете, какие у вас есть варианты. Чего хотите вы? Хм, Маша задумалась по-настоящему. Меня об этом еще никто не спрашивал. Ха! Вы умная! Вот видите? Моя сестра психолог, призналась Розе. Вам лучше было бы поговорить с ней. Маша приподняла бровь. «Да? Ладно. Я пошутила. Она живет во Франкфурте. Это где? Суры? «Нет, во Франкфурте, в Германии». Маша задумчиво уставилась в потолок. «Ладно. В смысле, ладно? Я привезу ее в Лондон для консультаций. Пусть приходит сюда, общается со мной в Кларидже. Она скажет мне, что делать». Рози живо представила себе, как флис садится на регулярный рейс до Хитроу, приходит в этот люкс, пьет смузи, разговаривает с красивой несчастной русской. Сестра будет в восторге и перед отъездом успеет побыть с семьей. Маша предлагала всерьез, даже умоляла. «Я ее спрошу», — пообещала Рози, но понимала, что обмолвится флис об этом предложении разве что как курьезе. Ей совершенно не хотелось, чтобы сестра связалась с Перовскими. Рози не сомневалась, что Маша сказала правду. Вадима избили по приказу ее мужа. Эта снохшибательная красотка из люкса была в большей опасности, чем многие знакомые Рози, и она знала немало людей, которые постоянно рисковали жизнью. И Рози вновь охватила дурное предчувствие, которое... Отступило было, когда королева занялась девушкой с совещания по поводу пояса и пути. После встречи Рози, пользуясь случаем, прошлась по магазинам на Оксфорд-стрит. Через полчаса ноги у нее отнимались от каблуков. Вдобавок, какой-то кретин едва не столкнул ее под автобус. Если бы не скорость ее реакции, дело могло кончиться плохо. От оксфорд церкус До Грин-парка Рози решила доехать на метро. Едва она ступила на эскалатор, чтобы спуститься на платформу, как почувствовала тревогу. Наверное, из-за случая с автобусом. Рози готова была поклясться, что высокий блондин, пихнувший ее с такой силой, что она едва не упала на проезжую часть, ухмыльнулся. Рози поймал за руку, оказавшись впереди мужчина. «В следующий раз, надевая кроссовки, подруга», — пробурчал он. «Да, спасибо». Ухмылка обидчика так ее изумила, что она толком не нашлась, что ответить своему сердитому спасителю. Пробираясь сквозь обеденную толпу к линии Виктория, она оглянулась, не мелькнет ли белокурая голова. Но обидчика след простыл. «Наверное, это случайность, а я чересчур подозрительно», — подумала Розе, но на всякий случай встала подальше от края платформы. Минуту спустя прибыл поезд, — Она села в середину. Вагон, по счастью, оказался полон, точнее, набит битком, негде сесть. За Розе вошли шумные студенты. Всего одна остановка. Ей не терпелось скорее попасть домой. Но едва поезд тронулся, как Розе заметила, что студентов кто-то толкает. Обострившееся чутье заставило ее обернуться. Под темно-серым капюшоном толстовки мелькнули светлые волосы. Он был в трех футах от нее и приближался как бы ненароком, но, поймав ее взгляд, снова ухмыльнулся. Студенты расступились перед ним. Военный опыт подсказал Розе, что незнакомец двигается как-то неестественно. Она посмотрела вниз. В левой руке он сжимал что-то маленькое и темное. Розе подняла голову, стараясь не встречаться с ним глазами. Незнакомец держался уверенно и спокойно, с губ его не сходила ухмылка. Что бы он ни собирался сделать, язык его жестов говорил о том, что он подготовился и его не остановить. Он подошел совсем близко. Ростом шесть футов и еще дюйма два-три, определила Рози, на три дюйма выше нее, весом килограммов семьдесят. Худощавый, но мускулистый, шея как у штангиста, ровный загар. Точно он регулярно занимается спортом на свежем воздухе. Пожалуй, даже симпатичный, но выражение лица что-то волчье. Розе он не понравился. И вовсе не потому, что она разглядела нож в его руке. Поезд разогнался вовсю и с грохотом влетел в тоннель. Розе приподнялась на цыпочки, оглянулась на стоящих рядом пассажиров, прикидывая, насколько каждый из них рискует. У соседней двери было посвободнее, и она, извиняясь, пробралась туда. Незнакомец тоже, извиняясь, также проворно устремился за ней. Рози встала у самых дверей. Она и не глядя чувствовала, что он за спиной. В стекле показалось его расплывчатое отражение. Вряд ли он нападет сейчас. Наверняка дождется станции, чтобы сделать свое дело и улизнуть. «Скорее всего, он собирается пронуть меня ножом», — подумала Рози. «Снизу, эдак из-под тяжка» а может поймет, что она вычислила его и не станет нападать. Секунд через тридцать поезд выехал из тоннеля, дернулся и начал тормозить. Незнакомец подошел вплотную. Рози глубоко вздохнула, постаралась расслабить плечи. Лязгнул металл, их обоих чуть качнуло, поезд замедлил ход. Удара он не ожидал и ослеп от боли. Отшатнулся, толкнул пассажира, схватился правой рукой за нос. Он по-прежнему ничего не видел, однако нос ему явно свернули на бок. Она сломала ему нос. «Сука!» Он замахнулся на нее левой, той, в которой сжимал нож, но не успел ударить, она выбила у него оружие. Он машинально наклонился его подобрать и вновь оцепенел от боли. На этот раз она врезала ему головой в челюсть. Под испуганные вопли пассажиров он зарычал от ярости, кинулся на нее и получил коленом по яйцам, да так, что перехватило дыхание, и он рухнул на колени. Она же обычная секретутка в вульгарных туфлях. Стерва гребаная понемногу зрения начало возвращаться к нему. Он увидел валяющийся на полу нож, но поезд уже подошел к Грин-парку. Пассажиры попятились. Он потянулся к ножу, не обращая внимания на ее предостерегающий крик, и опомниться не успел, как она повалила его, Уселась к нему на спину и заломила ему правую руку. «Только дернись, я тебе все пальцы переломаю!» Прошипела она ему на ухо, чтобы он услышал ее за воплями и шумом толпы. Он послал ее по известному адресу. К его изумлению она сдержала слово. Он едва не завыл от боли, когда хрустнул мизинец, а безымянные средние расставили так широко, что он даже засомневался, срастутся ли кости. Он вскрикнул, выругался, и едва двери открылись, напряг все силы, отшвырнул ее в сторону, выскочил на платформу и затерялся в толпе. Она не погналась за ним. От прилива адреналина кружилась голова. Она вдруг почувствовала, как измучилась, и хотя все уже кончилось, Ей было страшно. Послышался шум, похожий стук дождевых капель, и она осознала, что пассажиры в вагоне аплодируют ей. «Милая, он вас не ранил?» — рядом с ней присела женщина. «Черт, нож! Осторожно!» Кто-то предложил дернуть стоп-кран, но Рози сказала, не надо. Схватка длилась считанные секунды, вряд ли кто-то успел снять ее на телефон. Не хватало еще фотографий в Твиттере. Обрадовавшись, что можно ехать дальше, пассажиры придержали двери, и Рози вышла из вагона. На платформе она уселась возле стены, опустила голову между коленей, стараясь выровнять дыхание. Вокруг кипела обычная лондонская жизнь, и вскоре случившееся уже казалось ей сном. Глава двадцать В пятницу предстояла поездка в школу Беркхемстед, не Эллингем, на правительственном лимузине. Конюши Фрейлина и сэр Саймон ждали королеву возле машины. Вместо сэра Саймона должна была ехать Рози. Она и организовала поездку. Но она позвонила и сказалась больной чего ранее не бывало. Рози производила впечатление исключительно здорового человека. «Боже мой», — сказала королева, — «надеюсь, ничего серьезного?» На нее напали в метро. Этот недоносок явно не полагал, что покусился на бывшую военнослужащую, отмеченную наградами за участие в боевых действиях. По словам Рози, он пытался украсть ее сумочку, но у него... Сэр Саймон примолк. «Что у него, Саймон?» «У него был нож, мэм», — признался он и тут же пожалел. Казалось, это известие потрясло королеву, а ее шокировать непросто. «Она не пострадала?» «Нет, переваловалась, конечно, а вот он пострадал. Кажется, Рози сломала ему три пальца». «Хорошая девочка». Королева имела четкое представление о том, какие девочки плохие, а какие хорошие, и чего заслуживают те и другие. Все ее дети прошли курс самообороны, и много лет назад он очень пригодился Анне, когда ее попытались похитить. Газеты наперебой цитировали фразу, которую она произнесла под дулом пистолета. Да не одного, а целых двух, в ответ на приказ выйти из машины. «Еще чего!» Ее воспитание королеву охватило невероятное облегчение при мысли, что помощница ее личного секретаря слеплена из того же теста. В субботу Рози вернулась к работе. Королева смотрела сочувственно. Разумеется, она ничего не сказала, поскольку ей это не пристало, но все же ее явно мучили угрызения совести. «Как вы себя чувствуете, Рози? Надеюсь, вам легче?» «Спасибо, Ваше Величество, я прекрасно себя чувствую. Насколько я слышала, вам пришлось защищаться?» «Ничего страшного, мэм. Я сумела за себя постоять». Королева улыбнулась. «Мне так и доложили. Рада, что эта служба вас не расслабила». «Напротив», — хмыльнулась Рози. «Она меня закалила. Я предупредила этого типа о последствиях». Королева кивнула. «Разумно». Однако мне все же кажется, что вам некоторое время лучше никуда не выходить и быть осторожнее. Постараюсь, Ваше Величество. Будьте очень осторожны. Постарайтесь не покидать дворец, разве что по служебной надобности. Рози покаянно пожала плечами. Я сама виновата. В тот день я поехала к Маше Перовской. Я знала, что ее муж опасен, но не догадывалась, насколько. Впрочем, вряд ли он попробует второй раз. Тогда сразу станет ясно, кто за этим стоит». Королева вздохнула. «Боюсь, случившееся никак не связано с мистером Перовским. Кстати, зачем вы ездили к с Перовской? Я вроде вас об этом не просила». «Не просили, мэм. Это она просила. Решила поделиться со мной супружескими проблемами, уж не знаю почему. Похоже, дело идет к разводу». «Надеюсь, вы не стали ей ничего советовать?» «Нет, конечно. Я понятия не имею, как люди умудряются сохранить брак». «Дело опыта, что ж, хорошо. Не хватало еще мешаться в чужие склоки. Потом, чего доброго скажут, что они развелись из-за вас». «Не буду, мэм. Но ее муж все равно на меня напал. Точнее, подослал Громилу». Рози порадовалась, что не стала впутывать в это флис. Пока Рози оттачивала навыки самообороны в Сантхерсте, Флис выигрывала студенческие конкурсы «Кто выпьет больше текилы, танцуя как Бейонс?» На танцполе Флис обставила бы любого, а вот победительнице из схватки с русским громилой, вдобавок вооруженным ножом, вышла бы вряд ли. Стоп. Кажется, босс сказала, что мистер Перовский тут ни при чем. Я думала, это его рук дело. Вы считаете, это не он? Королева пристально взглянула на нее сквозь бифокальные очки. Это никак не связано с Машей Перовской. А если связано, то косвенно. Но я полагала... Вы наводили справки о Рэйчел Стайлз. Да, я помню, что сама просила вас об этом. Но больше не надо. По крайней мере, пока. Рози задумалась. Я ведь только уточнила, носила ли она контактные линзы. «Знаю», — ответила королева, — «это-то меня и тревожит». Главным событием следующей недели должен был стать запланированный на вторник прием в саду Букингемского дворца, но, к сожалению, зарядили дожди. Королева не скрывала огорчения. Она знала, с каким нетерпением гости ждут этого дня и хотела, чтобы они любовались садом во всем его великолепии, а не из мокрого шатра. Обычно в начале мая стояла отличная погода, но в этом году май выдался пасмурный, непредсказуемый. Чарльз утверждал, что во всем виновата глобальное потепление. Трудно было с ним не согласиться. Беда в том, что если в Вестминстере поливает, то и в Виндзере, скорее всего, тоже льет, как из ведра. Конное шоу должно начаться в среду. В первый день планировалась выездка, и шоу будет открыто исключительно для горожан с завидным терпением, встречавших и толпы гостей, и вереницы фургонов с лошадьми. Подготовка к шоу длилась год, ею занимались сотни людей. Однако распорядитель сообщил, что если будет слишком сыро, придется все отменить. А потом, в довершении всего, пытаясь отогнать от стола Кэнди, собиравшуюся украсть печенье, она ударилась о скамеечку и вынуждена была пролежать весь вечер в постели с холодным компрессом на ноге, отчего расстроилась окончательно. Правда, потом сэр Саймон принес весть, которая очень ее порадовала и почти, но не полностью, примирилась с тем, что парковки в хоум-парке затопило и Винзорскую среду к всеобщей досаде впервые в истории... Пришлось отменить, Сэр Саймон, доложивший ей, и об этом, удивился, заметив, как просияло ее величество, когда он сообщил ей о другом. А ведь он всего лишь передал ей донесение Гевина Хамфриса. Расследование принимает новый неожиданный оборот. Сэр Саймон полагал, что это известие лишь сильнее ее огорчит, поскольку теперь. Расследование явно затянется, а таблоиды, чего доброго, пронюхают о лиловом халате и опозорят их на весь свет. Однако же королева улыбнулась, спросила правда, и вид у нее был довольно-таки беззаботный. «Если угодно, мэм, я узнаю подробности. Не нужно, пусть держит нас в курсе и обращается, если мы можем чем-то помочь». — Да, моим, конечно, хотя я уверен, у него все под контролем. Глава двадцать Рози заметила, что к четвергу босс приободрилась. Впрочем, этого следовало ожидать, поскольку двор вернулся в Винзор, нога зажила, королева снова могла ходить и с утра до того, как приняться за бумаги, отправилась проведать лошадей. День выдался солнечный, хоть и прохладный. Дожди прекратились. Парковки были готовы принимать посетителей. Прогноз сулил отличную погоду. И что самое приятное, барберс-шоп выздоровел и рвался участвовать в состязаниях верховых лошадей и торжествах по случаю дня ее рождения. Королева с улыбкой села за руль рейнджеровера и отправилась в хоум-парк, где уже собирались зрители. Состязания должны были состояться на арене возле медного коня, памятника Георгу Третьему. В кардигане, стеганой куртке, сапогах, шарфе она смешалась с наездниками, тренерами, любителями лошадей, шутила о погоде и с театральным ужасом рассуждала об обрушившемся на Винзор библейском потопе. Рози тоже пришла. Она сопровождала сэра Саймона. Она по-прежнему старалась не покидать пределов замка, как ей и велели, но здесь ей ничего не угрожало. Они наблюдали за состязаниями, расположившись напротив трибуны для важных гостей и наслаждались редкими минутами покоя. Рози впитывала слабенькие, но настойчивые лучи солнца, бодрые серьезные интонации комментатора по громкой связи, запах лошадей, влажного песка и репеллента. Она вспоминала юность, как брала на конюшне лошадей покататься, как волновалась во время самых высоких прыжков, как ей не терпелось вернуться. «Вы умеете ездить верхом?» — спросила она у Саймона, и вдруг поняла, что он никогда об этом не упоминал. «Нет, у моей матери была аллергия на лошадей. Она к ним близко не подходила». Забавно, конечно, потому что на собак у нее тоже была аллергия, а у нас жили два терьера и лабрадор, и три кошки, и морская свинка. Он пожал плечами. Может, ей просто не нравились лошади, предположила Рози. Мне тоже так кажется. Мы все хотели учиться верховой езде, но мои сестры были вообще без ума от лошадей, особенно младшая Бити. Она знала о лошадях все, что только можно как за ними ухаживать, как заплетать хвост, какие бывают породы, как лечить круп. Столько книг о них прочитала. Наверное, мама боялась, что если мы хоть раз прокатимся на лошади, Бити ни о чем другом думать не станет. А мы, конечно же, не могли позволить себе держать лошадей, учитывая, сколько родители платили за наше обучение. Рози кивнула и представила на миг Как сложилась бы ее жизнь, если бы она выросла среди тех, кому регулярно приходится выбирать, что важнее собственные лошади или обучение в частной школе? В ее началке в Нотинг Хилле были и такие ребята, но они жили в другом мире в таунхаусах, пастельных оттенков. Вроде и близко, но не дотянуться. Рози рассмеялась, сочувственно похлопала начальника по плечу. Бедный Саймон! «Это же просто кошмар!» «Еще какой!» — он улыбнулся. «У меня было трудное детство». Рози даже не догадывалась, что на работу ее взяли именно благодаря ее примате. Все кандидаты были умны, имели блестящий послужной список в ситили, в государственных ли учреждениях. Но если приглядеться, многие держались надменно, неучтиво. Рози же всегда была уверена в себе и дружелюбна. Она не заискивала, не притворялась, могла даже вежливо пошутить. Она не старалась понравиться и подошла идеально. Еще она, как никто, умела носить шпильки, очаровательно улыбалась, разобравшись в запутанном вопросе. Но Саймон был профессионал и не допустил бы, чтобы это повлияло на его решение. Тем более, что последнее слово все равно осталась за королевой. На арену пружинистым шагом вышел с видом победителя Барберс Шоп. Его блестящую каштановую гриву уложили в волосок к волоску, что, несомненно, понравилось бы сестре сэра Саймона. У коня были бесконечно длинные ноги в черных носочках и мощные лопатки, он чутко прядал ушами, встряхивал головой, заслышав радостные крики зрителей. Рози заметила, что при виде коня королева просияла, и довольная улыбка не сходила с ее лица ни во время выездки, ни скачек с препятствиями, которые барберс шоп преодолевал играючи и при этом так грациозно, будто понимал, что им любуются. Точно знал, что от него требуется, и отчаянно рисовался. Казалось, конь замирает в воздухе, прежде чем приземлиться с точностью акробата и довольно тряхнуть головой. Рози буквально влюбилась в этого коня, но не могла оторвать взгляд от его хозяйки. «Она выглядит такой счастливой!» «Правда?» «Но сейчас нипочем не догадаться, что еще вчера она тосковала, и у нее болела нога. Можно подумать, у нее всегда все хорошо». Она, как никто, умеет быть счастливой, — пояснил сэр Саймон. Это настоящий талант. У нее было счастливое детство, родители очень ее любили. Наверное, их любовь поддерживала ее следующие 70 лет. Должно быть, она тогда была очень счастлива. Пожалуй, да. Победа Барбарс Шопа никого не удивила, а его хозяйку очень обрадовала. Королеве вручили купон Теска на 50 фунтов. После состязаний она пообщалась с тренером, погладила барбарс шопа, поздравила обоих с великолепным выступлением, разделила с ними триумф. Потом отправила смотреть детей на пони. Подрастает новое поколение наездников. И это чудесно. Интересно, сколько морковки можно купить в «Теско» на 50 фунтов? Надо обязательно выяснить. Вечером после хлопот с приемом гостей и ужина на 40 персон в зале Ватерлоу генерал-сэр Питер Вен позвонил сэру Саймону и спросил, можно ли зайти. Его друг охотно согласился. К своему удивлению, сэр Питер застал у Саймона и его помощницу. Она уютно устроилась в кресле, поджав под себя ноги, а на столике рядом с ней стоял стакан с виски. «Прошу прощения, я не хотел вам мешать!» «Ты нам вовсе не помешал, Питер. Мы с Рози кое-что обсуждали. Что тебе предложить? Гленморанжи, Феймос Граус, Гордонс, Портвейн? У меня есть Тейлорс, девяносто шестого года, сущий нектар!» «Да, спасибо, я буду Портвейн!» Сэр Питер уселся в свободное кресло. «Боже, ну и денек!» «Я тебя видел вечером!» «Ты был бледный, как мел. Тебе не здоровится?» Сэр Саймон протянул управляющему замком хрустальный бокал, в котором олел Тони девяносто шестого года. Сэр Питер пригубил портфейн, закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. «Так-то лучше!» — я перед ужином был с докладом у Ее Величества. «Не могу сказать, что мне этого очень хотелось. Да!» — сэр Саймон озадаченно выпрямился, закинул ногу на ногу. Сэр Питер встревожно покосился на Рози, перевел взгляд на хозяина. «Па-де-ван!» не при ней!» Еле слышно пробормотал он. «Рози все знает, а если не знает, так пусть узнает. Мы все слуги ее величества. Кстати, Рози понимает по-французски». Сэр Питер зарделся, но быстро справился со смущением. «Что ж, хорошо!» Выяснилось, что из-за моего упущения на том приеме оказалась мошенница. «Мы в курсе. Мне вы об этом не сообщили, а жаль, ведь я места себе не находил, представляя, что скажет королева, когда обо всем узнает. Мало того, что эта девица проникла в замок, но то, что она осталась ночевать, и я лично просил за нее дворецкого». «Откуда тебе было знать, что она не настоящая?» — мягко заметил сэр Саймон. Сэр Питер отхлебнул портвейно. «Да уж, пойди догадайся. мероприятие это не мое. Я просто организовал его по просьбе товарища из Министерства иностранных дел, потому что нас охраняют как следует. Ха!» и Хитро Хитроу рядом. Я охотно помог товарищу и полагал, что в Ми-6 Мидии и Службе безопасности прекрасно знают, кто есть кто. Выяснилось, что девице прежде не доводилось участвовать в подобных совещаниях. Она защитила диссертацию по финансированию инфраструктурных проектов в Китае. Сами понимаете, таких специалистов по пальцам можно пересчитать. Прислала нужные документы в лондонский мозговой центр, но вживую никто из участников совещания ее раньше не видел. Только переписывались с ней по электронной почте, и то недолго. И у нее были густые длинные волосы, такая прическа запоминается сразу. В общем, служба безопасности решила, что она похожа на фото в паспорте, а перепроверить не догадались. И вот до меня дошли тревожные слухи, что она баловалась наркотиками. После ее смерти об этом передавали в новостях, помните? Я испугался, что она могла и здесь их принимать. Представляете, что было бы, если бы об этом узнали? Я обратился к инспектору Стронгу, они показали мне фотографию покойной девицы, и я сразу же понял, это не та, которая была в замке. Я незамедлительно сообщил им об этом, но подумал, что королева будет в ярости. Ведь это я предложил перенести совещание на день, чтобы дождаться юного гения из Джибути. И по моей вине мошенница ночевала в замке. В общем... «Я кругом виноват». Он вздохнул и осушил бокал. «Ничего подобного», — возразил сэр Саймон. Встал, взял графин с портвейном и поставил на столик возле управляющего. «Насколько мне известно, совещание принесло немалую пользу, причем именно благодаря Ло. И хорошо, что ты уговорил всех остаться». «Добрая ты душа!» «Да, совещание действительно оказалось удачным, я это признаю». Сам я на нем не присутствовал, однако оно позволило нам переосмыслить кое-какие стратегические моменты пояса и пути. Прежде мы не усматривали опасности в этом проекте, хотя считали его чересчур дерзким. Нас больше занимала сухопутная его часть, то есть пояс. Ты даже не представляешь, с каким размахом китайцы взялись за дело в Африке. Так вот, Ло поведал нам кое-что любопытное о морских маршрутах то есть пути. Тут-то и вмешалась в Стайлз. Келвин Ло следил за тем, как китайцы финансируют строительство портов в развивающихся странах. Его обеспокоило, что в дальнейшем это позволит Китаю наращивать военно-морской потенциал. Китай и вдруг морская держава. Кто бы мог подумать, а? Более того, его встревожило, что они специально вгоняют в долги часть этих стран, чтобы в дальнейшем иметь влияние на связанные условиями договоров базы в Индийском океане и западной части Тихого. «Мы в девятнадцатом веке поступали примерно так же», заметил сэр Саймон. «Пожалуй, но все изменилось. Мы потеряли даже Гонконг. А это значит, что китайцы, к сожалению, смогут влиять на маршруты наших торговых судов. Миду есть о чем подумать». «Сведения Кевина об объеме инвестиций в инфраструктурные проекты стали для нас откровением!» Рози осенила. «Значит, она шпионила на Китай? Пыталась узнать, что нам известно?» Управляющий до этой минуты, рассказывавший с таким увлечением, снова откинулся в кресле. «Вы имеете в виду эту гостью-наркоманку, которой я лично предложил заночевать в замке?» Вполне возможно. Точно не знаю. Прошу прощения, сэр Питер, я вовсе не хотела. Нет, нет, ничего страшного. Это я. Во всем виноват. Мне следовало приказать охране перепроверить документы у всех гостей. Мне и в голову не приходило, что в нашем протоколе есть изъяны. В конце концов, это же стратегическое совещание по вопросам государственной безопасности. Вот именно успокоил его, сэр Саймон. Ты не мог этого знать. Что сказал Стронг? Он ведь допрашивал эту девицу после убийства Бродского. Или он сделал ту же ошибку? Черт его знает. Мне он ничего не расскажет, поскольку Хамфрис, разумеется, уверен, что мы все шпионы Кремля. И это при том, что во время службы в НАТО я разрабатывал стратегию защиты от российской военной агрессии в Скандинавии. Хамфрис, наверное, как об этом услышал, решил, ну, точно шпион. Поди пойми его. Я могу лишь догадываться, что девицы были в сговоре. Иначе почему настоящая Рэйчел Стайлс не обратилась в полицию? А убили ее, наверное, потому что она слишком много знала. То есть ты все-таки полагаешь, что ее убили, уточнил сэр Саймон. А ты нет? Склоняюсь к этому. Значит, у нас два убийства. «Три», — подумала Розе. «В общем, — продолжал управляющий, — вечером я ходил докладывать королеве, готовый броситься на меч. Но она приняла меня очень любезно. Согласилась, что я, безусловно, не мог знать об изъянах в процедуре проверки. Насколько я понимаю, сейчас ее как раз меняют. Как только закончится конное шоу, введут новые протоколы. «И даже не спрашивай меня о воротах конюшен и не сбегут ли чего доброго кони!» «И в мыслях не имел», — заверил его сэр Саймон. «Нет, ты как раз собирался спросить. Нет-нет-нет», — нет. а сам улыбается. «Это я радуюсь, что босс не дала тебе нагоняй». «Слава богу, барберс шоп поднял ей настроение». Сэр Питер поставил бокал на столик, оперся о подлокотнике и встал с кресла. «Спасибо за портвейн, Саймон. Спокойной ночи, Рози. Меня ждет Кристина. Через семьдесят два часа прибывает Кайли Миноук. Ее поселят к нам в одну из свободных комнат. По сравнению со списком задач, которые к ее приезду нужно выполнить Кристине, моя оборонная стратегия для НАТО — пустяки!»